Глава 16. Кто виноват и что делать? У всего в этом мире есть причина и следствие. Даже у маргинального или преступного поведения. Не так давно мне на глаза попалась одна крайне занимательная книга про психологию воспитания личности. И там авторитетные ученые наперебой спорили, что во всех грехах человека виноваты его родители или опекуны, окружающая среда и люди, с которыми судьба свяжет его в первые два десятка лет после рождения. Примерив данную схему на себя, я обнаружил некоторое сходство. В моем детстве было три ключевые личности родителя, которые заложили основной фундамент. Присутствовала очень специфическая окружающая среда а также личности, с которыми судьба связала меня в первые 200 лет после рождения. Специально взял побольше, ибо я ультимат, и 20 лет для нас крайне маленький промежуток времени. Что из меня в итоге получилось, понятно, тут даже особо анализировать не надо. И теперь мне было искренне интересно узнать, в какой среде вырастают люди типа «Механика». А главное, какие у него были родители. Сильно сомневаюсь, что парнишка вот так запросто мог попасть в плохую компанию. Ну и?» Я внимательно посмотрел на испуганного грабителя. «Долго будем в молчанку играть. Поверь, я устал размахивать клинком, и мне очень хочется поскорее совсем закончить. Однако, если ты не заговоришь, мне придется показать свою самую отвратительную сторону». «А разве вы ее уже не показали?» Поверь, то, что случилось с твоими коллегами по воровскому цеху, это только ягодки. Они даже не успели почувствовать, что умерли. Но мне плевать, с усилением ты или без. Сыворотки у вас там или еще какая-нибудь дрянь. Все это не имеет значения. Ибо у меня есть рабочий способ, который позволит долго разделывать тебя на части. «Она на танкистов, девятнадцать, третий этаж, квартира двадцать пять, жива и невредима. Там четверо парней из нашей группировки, два караулят у подъезда и еще два саму квартиру». Содрогающимся от страха голосом ответил механик. «Чудно. Я огляделся по сторонам и обратил внимание на забрызганные купюры. И зачем тебе это?» «Не понял». «Деньги. Зачем они тебе?» «Вам не понять», вздохнул механик и с грустью опустил взгляд. «Говорить ты умеешь, так попытайся объяснить. Вы с самого рождения были богатым. У вас никогда не было нужды, а я рос в нищете. Думаете, это приятно, когда у дворян есть все, а у нас ничего? Я тоже хочу яхты, дома и дорогие машины, тоже хочу быть на коне». А ты не думал, что все это можно было осуществить без ограбления? «Нет, не получится. Нельзя у нас простому народу зарабатывать. Никогда не были богатыми, вот и хрен становиться. Уж я-то знаю. Я все прекрасно знаю». «Хорошо. Допустим, вы с ребятами ограбили банк и вас каким-то чудом не нашли. Дальше-то что? Полтора миллиона – это такая мелочь. Тем более для целой толпы ребят. Прокутили бы вы эти деньги за 3-4 месяца. Дальше что? Новое дело? Очередной разбой с шансом убить невинных людей? «Деньги любят умных» а ваша банда таковыми, увы, не является. «Для чего вы мне все это объясняете? Вы же сделаете со мной то же самое, что и с ними». Порой дураку надо напомнить, что он дурак. Без этого никак. Деньги можно заработать огромным количеством способов. Главное — пользоваться головой. «Ты же в курсе, что за дрянь ваша банда вкалывала себе?» Синий сказал, что это инновационная сыворотка, делающая любого сверхчеловеком. «Инновационная?» И скольким еще джентльменам удачи он выдал это дерьмо? Только нам. Выходит, вы первые. Прекрасно. Лабораторные крысы во всей красе. Мы взяли ее с хорошей скидкой. Синий сказал, что если мы поможем испытать и распространить сыворотку, то нам будет процент от продажи. Но я был против. Я думаю за себя, а не за других. Если кто-то хочет отравить свою жизнь, пускай это будет без меня. Не хочешь навредить другим, значит? Интересно. Мне, правда, хотелось бы узнать, что именно в твоей жизни привело тебя на скользкую дорожку. Но я здесь не за этим. Все эти люди. Зачем? Механик посмотрел на меня очень серьезным взглядом. Неужели нет другого варианта? Для них, впрочем, как и для тебя, нет». Дрянь, которую вы себе вкалывали, сжигает мозг, превращая человека в неконтролируемое сверхсильное зомби. Увы, обратного пути, скорее всего, уже нет. Я вижу, что у тебя есть моральные ориентиры, потому давай поможем друг другу. Ты расскажешь мне про синего, а я попробую вытащить хотя бы тебя. Конечно же, без гарантий. Антидот еще не проверили. Но вдруг чудо случится. Хотите, как и синий, использовать меня как лабораторную крысу? «Хочу дать шанс». «Хорошо». «Синий ждет информацию. Ему очень интересно узнать о побочках». «Мы договорились, что отправим все данные доктору Лаперузу». «Он сидит на базе синего». «Где эта база?» «Этого я не знаю, но мой друг Крачик точно в курсе». «Как я могу найти Крачика? «Он живет в Бородино, шиномонтажка Аделина». «Там такая одна, найдете без проблем». Механик залез в карман и вытащил мобильник. «Сейчас покажу, кого вам нужно искать. Только вот... Крачек, хороший парень. Ему помощь нужна, поэтому, если получится, я не настолько милосерден. И все будет зависеть исключительно от ситуации». «Хорошо». Грабитель показал мне фотографию худощавого лысого паренька с очень грустным взглядом. Кто-то создает плохую компанию, а кто-то в нее попадает. Крачек из вторых. Вот смотрю я на вас, а в голове рождается довольно банальный вопрос. Стоило оно того? Нет. Тогда почему все равно пошли? Кто не рискует, тот не пьет шампанское. И как? Попили? Я указал на разрубленные тела грабителей. Весело! Вы упомянули антидот. Почему оставили только меня? Я же сказал, мы его еще не испытывали на людях. Шанс, что тебе удастся спастись, все еще близок к нулю. Да и к тому же угомонить одного сверхсильного зомби легче, чем целый отряд. Я не имею права рисковать жителями этого города. Они доверились мне. Я показал перстень губернского дворянина. А как же закон? Действительно, как же закон, механик, усмехнулся я. Таскать банкоматы законно, по-твоему? Я такой же житель этого города, впрочем, как и они. Каждый человек ответственен за свой выбор. И твои друзья свой выбор сделали, да и ты тоже. Справедливо. Скажите, Федор Александрович, а умирать больно? Как будто ныряешь в ледяную воду. Но только на долю секунды. Потом ничего. Мрак и пустота. Это было тогда, три года назад. Болтаешь много, а теперь поднимайся. Придется послужить на благо науки. «Великое начинается с малого». Барашек Борис всегда считал, что филиниды люди второго сорта, которым просто не суждено быть чем-то внушительным или серьезным. Но глядя на Осокина и на все то, что он начинал делать с миром, в сердце одинокого воина вспыхнул огонек надежды. Возможно, еще не все потеряно, и хотя бы к старости Борис увидит, как первые филиниды займут места в Имперской Думе. Начнут потихоньку выходить на руководящие должности. А может быть, даже полетят в космос, кто знает. Однако это будущее. А в настоящем было очень даже неплохо. Впервые Борис почувствовал себя стабильно. Да и коллектив хороший, понимающий. Это ж самая настоящая команда, где все друг за друга горой. Но в любой бочке с медом есть своя ложка дегтя. «Вот скажи мне, Борис, существует ли вишневый сок?» Таинственно произнес Семен, подкидывая в руке миниатюрный револьвер. «Существует». Обреченно вздохнув, ответил барашек, «Увы, если попытаться начать игнорировать болтливого фамильяра, он начнет приставать еще сильнее». «Проверено на личном опыте. А что, если я скажу тебе, что на самом деле вишневый сок — это подкрашенный яблочно-виноградный, м?» мм — театрально удивившись, хмыкнул Борис. «Интересно, интересно!» «Господин Семен», — в разговор вмешалась Айсидора, — «а вам не кажется, что ваш телохранитель несколько не заинтересован в разговоре?» «Так в этом и фишка», — обрадовался Семен, спрятав револьвер в карман. «Думаешь, почему я не рассказываю обо всем тебе? Если честно, понятия не имею, мне было бы интересно. Вот, ты сама ответила на свой вопрос, медовый голосок». Так вот, фамильяр вновь повернулся к Борису. Кетчупа тоже не существует. На самом деле это яблочное пюре со специями. А яблочный уксус — это же субстанция, которую добавляют везде. В общем, нас обманывают. Кто-то лоббирует яблоки по всему миру. Внезапно, недовольно фыркнул Борис, готовый уже просто забить на все и отвернуться. Действительно, чего фамильяр пристал? Развлекал бы лучше красивую леди». «Женщины любят, когда с ними разговаривают, причем женщинам реально плевать на тему. Они могут обсудить все. Но нет. Зачем женщины, когда есть барашек Борис?» «Всему виной тайное правительство», — загадочно произнес Семен, вытащив из квантового кармана блокнот. «Тайное правительство лоббирует яблоки. Почему? Потому что их много, очень-очень много». Я шел к этому долгих 24 минуты. Получал соответствующее образование, ходил на различные факультативы. «Ты же в курсе, что я по образованию историк?» «Ты по образованию маг, а по-дополнительному программист», вздохнул Борис, молясь всем богам, чтобы Федор Александрович поскорее закончил резню и вернулся обратно. «Душнило!» — возмутился Семен и тут же превратился в кота. «Я тебе говорю про свое духовное образование. Мне пришлось посмотреть восемь тысяч релизов по истории, прежде чем я осознал. Мне срочно надо написать книгу, Борис, знаешь, вот совсем отвлеченную от реальности, что-то типа фэнтези, глубокого мрачного фэнтези». «Это как?» — поинтересовался барашек от безысходности, разглядывая фонарный столб. «Вот смотри, значит существует страна, которая живет на огромном материке. Сказочная!» «Сказочная!» — повторил Борис с напряжением, глядя на оборванное объявление про частный эвакуатор. Было бы здорово поскорее эвакуироваться отсюда, потому что это не кот, а стихийное бедствие. Ну, допустим. Внутри этой страны есть две организации, которые правят народом. И представь себе ситуацию, что одна из этих организаций начинает активно пропагандировать однополые отношения и трансгендерность. А? Круто же. Я такое не люблю. Нижнее веко на левом глазу барашка всем своим видом показывала, что ментальное здоровье слушателя в опасности. Мало кто любит, но суть не в этом. Все адекватные люди, которые живут на других материках, пытаются понять, отчего эта та организация пропагандирует всякие непотребства. «Потому что это потенциальные избиратели», — предположила Дора, изо всех сил пытаясь спасти бедного Бориса. Не совсем. Если присмотреться внимательно, у этой страны жесткое перенаселение. Как сократить популяцию, но сделать это максимально мягко и недорого? Война? Нет, это дорого. Да и последствия могут быть плачевными. Мощный вирус? Тоже нет. Есть риск, что погибнет много потенциально качественного населения. Поэтому идея пришла к ним внезапно. Бам! Они начинают пропаганду тупиковых взаимоотношений. Те процветают и подыхают, а обычное население остается в достатке, а? В мире нет настолько жестоких правителей. Так кто говорит про настоящий мир? Это же книга. Я хочу стать писателем. Ох, хорошо. Борис уже начал наблюдать за одинокой бабочкой лишь бы абстрагироваться от психоделического трёпа Семёна. Но и это еще не все, Господи! Жители этой материковой страны приезжие... Как это? Ну, приехали много веков назад, перекочевали, убив местное население. Ты придумываешь, не бывает такого. Фантастика, мой рогатый друг, фантастика. И ничего более, хитро ответил Семён. Так вот, в тех краях, где предки переселенцев жили раньше... Женщина была чем-то вроде домашнего питомца. «Я про такое слышал, но то, что у тебя горят глаза, не делает ситуацию лучше. Тебе бы таблеток попить или к специалисту по душевному здоровью записаться». «Женщина — это аксессуар». «Есть такое!» — с грустью вздохнула Дора. «Женщина — это человек, ушастый ты сексист!» — нахмурился Борис. «Ты хочешь меня ударить?» «Нет». «Ты обиделся?» Нет значит слушай дальше я расскажу о твоем поведении федору александровичу значит все таки обиделся слабачок я не слабачок тогда слушай можно не надо женщина была в тех краях красивым аксессуаром у нее не было прав «Сиди дома и устраивай быт, пока мужчина зарабатывает на жизнь». Но женщины на материке восстали. Вернее, пришел один богатый дяденька и начал промывать бедолагам мозги, что работать по шесть часов отстой. И что каждая женщина имеет право летать на военном транспорте. Боже! И женщины восстали. Они потребовали к себе уважения». Не надо, я не хочу больше этого. Требовали, чтобы им увеличили количество трудочасов, чтобы им разрешили летать на военном транспорте. Мне нужен пустырник форта, и тебе хороший психотерапевт. И, конечно же, им все это одобрили ради уважения. Ха-ха-ха-ха! Всралось оно им ради полноценных налогоплательщиков. Но и это еще не все. Семен, можно я пойду? У них были еще граждане с синей кожей. Их эксплуатировали и держали в рабстве на протяжении двухсот лет. И им тоже внедрили идею, что они достойны лучшего. РЕН-ТВ по тебе плачет, ты явно не в себе. И синих тоже утвердили. Почему? А потому что до 60-х годов прошло... До определенных годов прошлого столетия в этой книге синих угнетали. В некоторых областях им нельзя было выходить ночью на улицу, для них даже отдельные санузлы были, представляешь? И в итоге правители сделали их свободными, чтобы, когда все однополые и трансгендерные умрут, превратить синих в рабочий класс. «Это бред, просто бред! А что?» — вступил из-за кота Дора. «В целом звучит логично и правдоподобно». «Нет же!» — возмутился Борис. «О какой правдоподобности речь! Фантастика! Я попрошу!» — заявил Семен. «Ну, как тебе идея? Классно же! Антиутопия в самом соку!» «Ты псих!» «Для меня это звучит как комплимент!» — обрадовался кот, а затем повернулся к Доре. «Как ваше настроение, госпожа Прекрасный Хвост?» «Федор Александрович сражается за меня и мою бабушку, а я сижу и ничего не могу сделать!» вздохнула Лиса и с грустью опустила глаза. «Но, буду честной, мне понравилась твоя идея про антиутопию, только вот как будто я такое уже где-то видела». «Что? Где?» — возмутился Семен. «Клевета и поклеп! Не было ничего такого!» «Я все сам придумал!» «Допустим», — Дора взглянула на выход из складского помещения. Двери со скрипом отворились, и в свет фонаря вышел Асокин. Выглядел он ужасно, весь залитый кровью, уставший, с пустым взглядом. В правой руке он держал механика, волоча его по земле. Тот даже и не думал сопротивляться. «Жива», — сообщил Федор Александрович, швырнув грабителя к «Мерседесу». «Борис, возьми ребята, и отвези этого бедолагу в арес». «Глаз с него не спускать. Если обновленный антидот спасет его, отдайте Аборину. Если нет, знаете, что делать». «Будет исполнена ваша светлость», — отрапортовал Барашек и, схватив механика, быстро затащил его в пазик. «Где она?» — с волнением спросила Дора. «В квартире одного из ублюдков. Но с ней все хорошо. Там всего четыре человека из охраны», — поспешил успокоить граф так что совсем скоро мы ее заберем. Ваша Светлая, спасибо вам огромное!» Лиса тут же выскочила из Мерседеса и запрыгнула на Федора Александровича. Рано еще делать выводы. Граф попытался отлепить войс Приму от себя. Нужно убедиться лично. Тем не менее, лиса продолжала висеть на Осокине. «Эх!» — с завистью вздохнул Семен, а писателей, как всегда, игнорируют. «Ну что ты будешь делать?» Грохот выстрелов и звяканье отлетающих на пол гильз стало для меня чем-то привычным. Скорее, я начинал переживать, когда все вокруг казалось мне слишком тихим и мрачным. Вроде уместных это называлось посттравматическим синдромом военных. В целом, механика можно считать относительно адекватным парнем. Проблема лишь в том, что он искренне верит в свою идиотскую идею. Мол, в империи невозможно заработать честно. Мол, все деньги только для дворян. «Богатые богатеют, а бедные беднеют», — с обреченным вздохом произнес я. «Типичная жертва интернета», — ответил Семен, когда мы уже практически подкатили на улицу танкистов. «В плане, знаешь ли, молодежь часто сетует на то, что сейчас свободы нет. А что для них свобода? Спроси любого, и ни один тебе толком не расскажет». М -м -м, а раньше было хуже». Смотря какой именно период истории ты имеешь в виду. К примеру, в старой империи были крестьяне, по сути, те же самые рабы, только легальные. И что самое забавное, они даже цветом кожи не отличались. Просто взяли деревенский народ и начали адово эксплуатировать, маскируя все это документами, грамотами, дворянскими титулами и ярлыками. Мол, чья земля? Дворянина. Поэтому будьте добры платить огромный оброк. Про это я слышал. Но в Союзе же все было лучше. Лучше это факт, однако поначалу свободы выбора особо не было. Там появилась общая идея, поскольку государство нужно было доставать из жо... <кхм> жутких последствий Второй мировой войны. А потом стало еще лучше главное родиться поближе к Москве или Питеру. Вот тогда да, выбирай свой жизненный путь. А если в провинции, тут уж либо убивайся и штурмуй столицу, либо иди в местное учебное заведение. Зато сейчас полный кайф. Поступаешь через интернет, покупаешь билет на самолет, и через несколько часов ты уже в Москве или Питере. Однако и ведущих вузов в различных городах тоже стало больше. Но самая изюминка в другом. «В чем же?» — усмехнулся я. «Сейчас рассвет тотальной свободы. Делай, что хочешь, только плати налоги. Не нарушай закон и не ругай власть». «В целом это не так уж и сложно. Хочешь быть певцом — пой. Хочешь быть художником — рисуй. Хочешь написать книгу — покупай. новопосит и пустырник Форта. «Вообще плевать всем на тебя с высокой колокольни. Ты, друг, главное, занимайся». «И не мешай дяденькам разбираться со стервенелыми европейцами». «Но механик же утверждает, что свобода не дает ему заработать денег», — хмыкнул я. «Механик — избалованное дитя». «Не больше и не меньше. Все эти богатые богатеют следствие недалекости ума. Отговорка, чтобы идея воровать имела хоть какое-то основание. А я всегда говорил, учись думать головой. Она дана тебе не только для того, чтобы есть, тем более я бы еще понял, если бы механик был тупой. А он же в технике соображает, сейчас в стране очень нужны инженеры, а он...» Тфу. Семен отрицательно покачал головой. «Приехали, начальник. Вот улица танкистов, дом». «Девятнадцать». «Вижу. Я указал на двух крепких молодчиков, которые слегка напряженно караулили вход в подъезд. Давай к ним». «Ага». Мы остановились возле парней. «Добрейшего вечерочка!» — поздоровался я и вышел на улицу. «Как жизнь молодая!» «Ох, и зря ты это затеял, граф!» В глазах молодчиков горели жуткие ярко-зеленые огоньки. «Не на тех полез!» Энергетический толчок мгновенно отправил храбрых стражей в полет. «Да что там? Я забил ими отличный гол прямо в подъезд. Правда, пришлось пожертвовать и без того поношенными ступеньками общей лестницы». «Федор Александрович, да вы поймите, тут же ничего личного!» — затараторил один из молодчиков, но тут же получил в голову точный удар Найтшаттером. «Господи, ты что творишь?» — заверещал другой, но практически мгновенно лишился головы. «Парни!» — я щелкнул пальцами. Рогатики тут же забежали в подъезд и принялись устранять следы быстрого, но весьма кровавого столкновения. «Это в кино можно резать ублюдков прямо на улице, а здесь, увы. Если какой-нибудь ребятенок ночью проснется, выглянет в окно и совершенно случайно застанет далеко не питерскую знаменитость за расчленением людей...» Впечатления останутся неизгладимыми. А потом родители поднимут такой вой, что плакала моя репутация, поэтому нужно стараться работать аккуратно. Поднявшись на третий этаж, я вынес дверь и забежал в квартиру. Мне тут же попался под руку один из последней двойки игроков. Легкое движение руки и сверхграбитель отправился на вечный покой. Ох, как не вовремя, Федор Александрович! вздохнула бабушка лиса в монашеской робе и с грустью взглянула на труп молодчика. Вы и без того полокоть в крови. И продолжаете лишать людей жизни. Не надо было сюда приезжать. Мой век все равно уже подошел к концу. «Умолкни, старая!» — прорычал второй охранник, схватив монашку. «Не слушайте ее. На самом деле вы очень вовремя, господин Асокин. И, надеюсь, мне не стоит говорить, что будет с этой милой старушкой, если вы опять начнете творить свои идиотские фокусы. Не переживай». Я приподнял руки на уровень плеч. «Ты все равно уже выиграл. Проси, что хочешь». Федор Александрович, бабушка лиса с надеждой посмотрела на меня. Я же все вижу и все знаю. Прошу, остановитесь хотя бы сейчас. Он даже пожить толком не успел. Заткнись! прикрикнул на нее молодчик. Значит, слушай сюда. Мне нужна тачка и окно от мусоров минут на двадцать. Бабуля поедет со мной. А деньги? Удивился я. «Там на складе осталось приличное количество купюр. Может быть, мне сгонять за ними? Обещаю, я справлюсь быстро». «Я же просил без фокусов». Грабитель опустил курок старенького ТТ и приставил к голове бедной бабушки. «Или что, хочешь, чтобы к певичке пришли ребята из ритуального агентства?» «О, поверь, они подобны коршунам. Ты не понимаешь, с кем столкнулся, мальчик», — вздохнула монахиня. «Положи оружие и сдайся. Тебя должны судить по законам империи. Не мели чушь, Карга. Асокин такой же человек, как и все мы. Поэтому пускай ищет тачку, а мы с тобой прокатимся. Ты любишь поездки, а? Господи, да послушай ты меня. Это не такой же человек». Бабушка Лиса продолжала убеждать молодчика сдаться. «Он же не отступит. Посмотри на него. Посмотри на его глаза». «У меня все равно круче», — хмыкнул грабитель. «Чего пыришься, граф? Ждешь, пока эта кляча умрет со старос?» Тело молодчика задрожало. Взгляд стал стеклянным, как у куклы. Пистолет упал на пол, и парнишка сделал два шага назад. Из его живота торчала окровавленная рука. «Я же предупреждала!» — тихо прошептала бабушка лиса и, сложив ладони, начала молиться. «Слушай, а ведь это новый формат спокойной ночи, малыши», — радостно произнесла голубика и подняла содрогающийся труп над собой. «Пускай это будет м -м, новый Хрюша. Как тебе идея, Федор Александрович?» «Не уверен, что сейчас это уместно. Я взглядом показал молящуюся монахиню». «Оу, поняла. Прошу прощения». А огня отбросила труп к стенке. «Госпожа, а вас как зовут?» «Ванесса». — представилась бабуля. — Я безмерно вам благодарна за все то, что вы делаете для нашего города. Но убийство человека — страшнейший грех. Скажите, Федор Александрович, разве сейчас это было необходимостью? Они же совсем юные, им даже тридцати нет. Вы поймите, дрянь, которой они обкалываются, постепенно плавит мозг. Они в любой момент могут превратиться в неконтролируемых зомби. Поэтому мне пришлось пойти на крайние меры. Это был их выбор. Они знали, на что шли, и тем более вы его предупредили. Молодежь редко слушает старших, и вот что из этого получается, вздохнула Ванесса. «Я очень благодарна вам за спасение, но моя внучка реально в опасности. Она попала в лапы одному подонку. Это все из-за него, бабуля». В квартиру в сопровождении рогатого спецназа забежала Дора и тут же кинулась к своей бедной родственнице. «Ты не ранена? Все хорошо?» «Нектаринка!» — с облегчением выдохнула Ванесса и обняла внучку. «А что со мной будет? Ты лучше про себя расскажи». Пока лисы делились впечатлениями от всего произошедшего, я внимательно осмотрел квартиру. С одной стороны обычная двушка, низкие потолки, отвратительный ремонт, древняя мебель, которой явно пользовались еще во времена Союза. В общем, ничего интересного. Честно, мне сейчас очень хотелось съесть чего-нибудь горяченького, принять душ и улечься спать. Однако в спальне обнаружился крайне хреново спрятанный тайник. На гладильной доске под одеялом лежало несколько шприцев с зеленой жижей, а рядышком миниатюрная книжка с подробной инструкцией. Ого, вот это уже интересно. Едва я начал изучать все пункты, как в кармане завибрировал мобильник. На этот раз ко мне решил обратиться Аборин. «Внимательно», — ответил я, продолжая краем глаза читать инструкцию. «Федор Александрович, тут такое дело, что мы и пяти трупов не досчитались. Ха-ха-ха, капитан Новый и шутник. <кхм> не шутите так больше». «Я бы с радостью, но говорю как есть», — ответил Оборин, «И пока у меня лишь два предположения. Либо у нас в городе внезапно завелись трупокрады, либо ситуация как с Потехиным. Мы уже выдвинулись на поиски. Вы с нами?» Похоже, что-нибудь горячее с душем и сном пока отодвигается на неопределенный срок. Пойду обрадую кота. Он наверняка сегодня мечтал о романтической погоне за пятью сверхсильными ходячими мертвецами.